Шестое. Культ перманентной победы. Отзвуки идей Юнгера встречаются у австрийского мыслителя Германа Броха в наброске теории массового безумия, созданной им в «Изгнании». Центральное место в анализе Броха занимает категорический императив победы и рекорда как форма сверхудовлетворения тех масс, которые проложили путь к тоталитарным режимам. В одной из версий своей теории массового безумия Брох говорит о садистском стремлении к победе, которое соотносится с тотальным желанием тирана подчиняться. Образ шумных масс «Гуд и гул зверя толпы», нарисованный Брохом в начале романа «Смерть Вергилия», можно считать иллюстрацией к его теории массового безумия. Между принуждением к победе и потенциально безграничным подчинением другого или других существует неразрывная связь. Ведь проиграть один раз – значит поставить под угрозу свою власть, которая всегда сохраняет за собой право на применение насилия. Показательно, как в этом контексте Брох вводит понятие игры. Только в якобы иллюзорных мирах игры человек осмеливается признаться себе в своем желании убивать. Игра — это насыщенное, демонстративное, театральное действо, которое содержит избыток перформанса и требует, чтобы зрители аплодировали победителю. Победителем становится человек, чьи самооценка и самозащита основаны на превосходстве над другими. Отличительная черта жестокой игры — нарушение границ, когда она становится кровавой и серьезной, даже если в ней сохраняется игровой момент. Вообще, жестокость кажется невозможной без стирания зачастую невидимых границ. Это, как правило, ведет к нарушению и распаду сосуществования, требующего хотя бы минимального признания. Очевидно, что сегодня культ спортивных достижений и культура опасного досуга занимают важное место в демократических обществах. Если принять теоретическую модель, разработанную Фрейдом, изучавшим преимущественно сублимацию сексуальной энергии, И в меньшей степени инстинкта агрессии можно сказать, в противовес Юнгеру, а также Броху, что такие игры и спортивные мероприятия представляют собой замещающие действия, компенсирующие недостаток военной активности и сублимирующие ту форму агрессии, которая прославляется в идеальном государстве Юнгера. Несколько утрируя, представление огромных масштабов, подобное олимпийским играм, было бы заменой мировых войн. Соревнования на стадионе и экстремальные виды спорта делают возможным опасный опыт в мире, который, очевидно, стал более или менее безопасным. Презрительное отношение к безопасности встречается и в раннем творчестве Готфрида Бена, например, в его похоронной речи Клабунда. Миру полезности и оппортунизма, миру безопасности и существования, офисов, чинов и званий он не мог противопоставить ничего, кроме своей веры и своего сердца. Юнгер рисует утопическую картину героика реалистического государства будущего, которая включает множество политических установок и культурных гештальтов, Но, как и у почти всех остальных консервативных революционеров, Шпенглера, Клагеса, Эволы, в ней фактически отсутствуют понятия коллектива или социума. Описывая новое государство, он прибегает к хитрому повествовательному приему и вводит особого персонажа – наблюдателя еврея агасфера. Тот факт, что образ непрекаянного странника происходит из еврейского контекста и играет важную роль в антисемитских дискурсах того времени, скрыт и, тем не менее, понятен современному читателю. Бесприютный еврей странствует по новому миру рабочего государства и попутно отмечает драматические культурные и политические изменения. Во время наблюдений за новым ландшафтом с искусственного расстояния он распознает в нем возросшее движение мира и при этом не встречает ни одной личности. И все же этот еврей-наблюдатель не может не восхищаться достижениями Юнгера и свершениями нового государства. В этом фантазме исключительное место занимает непрекращающаяся квазивоенная мобилизация. Это своего рода перманентная революция крайне правых. Поскольку все переходит в текучее агрегатное состояние, учебник становится более важным средством ориентации, чем описание жизни в бюргерских романах, которые являются не более чем отголосками минувшей эпохи. Картография также необходима новому миру для колониального мореплавания, на смену которому постепенно приходит авиация. По мысли Юнгера, весь мир, можно сказать, находится в движении. On the roads. В пути. Английский. Является динамичным, подвижным целым, не знающим покоя и поглощенным действием. Этот удивительный образ модерна-постмодерна в некотором смысле противоречит одержимости квази-военной организации и контролем над пространством, характерный для Юнгера и Шмидта. Очевидно, что здесь содержится не только география, но и имплицитно описание власти. Особый наблюдатель Юнгера констатирует исчезновение индивидуальности и преобладание типов, и здесь прослеживается отсылка к Ренессансу, мужских и женских масок. Это аллюзия на Ницше, смотрите главу шестую, и его взгляды на Ренессанс. С наступлением эпохи масок бюргерское платье заменяется на униформу и рабочую одежду. Описывая свой новый мир, Эрнст Юнгер также делает шаг в сторону теории медиа, когда предполагает, что лица на фотоснимках и актеры в фильмах представляют не личности, а типы. Политика не осталась в стороне от этой оргии исчезновения. Юнгер прогнозирует завершение эпохи партий и появление движений сообществ что подразумевает замену старой, инертной и пассивной массы органической структурой. В качестве иллюстрации мыслитель приводит одно из ключевых событий Первой мировой войны в Германии. Успешное оборонительное сражение Германии при Ланге-Марке в ноябре 1914 года он считает решающим опытом, в котором проявился образ новой культуры. Мифологический смысл этого события для многих немцев состоит в том, что в нем раскрылась сила и энергия народа. Битва при Ланге не стала олицетворением победы, но она доказала, что немцы способны вместе и решительно дать отпор врагу. Несмотря на проигрыш в войне, это значимое открытие обещания на будущее. Лангемарк – это историческая гарантия победоносного будущего. В этом смысле утопическое рабочее государство Юнгера, основанное на насилии, встраивается в дискурс радикального немецкого национального ревизионизма. Юнгеровское рабочее государство оказывается национальной утопией, которая связана с его страной, Германией, потерпевший поражение в Первой мировой войне с трагедией национального лагеря. Седьмое. Самоуничтожение. Краткий обзор других теоретиков консервативной революции. Исчезновение личности за масками и типами делает возможной культурную трансформацию, которая в программной работе Юнгера связана с образом чистого существования. В отличие от классической мысли, речь идет не о противопоставлении личности и мира, субъекта и объекта, а об интеграции нового человека в мир так, что между ними больше нет противоречия. В представлении всех авторитарных и тоталитарных режимов подчинение и свобода совпадают для нового культурного типа, рабочего. Поэтому диктатура рабочего государства, понимаемая как аналог эквивалент диктатуры пролетариата, является лишь переходным этапом к устранению бюргерства, сопротивляющегося радикальным изменениям, и рождению нового авторитарного государства-общества. В соответствии с логикой этого процесса, само бюргерство становится причиной собственной гибели, Решающими элементами нового постбюргерского авторитарного государства являются техника и, используя термин Фуко, биополитика. Таким образом, новое авторитарное государство стремится к абсолютной власти над жизнью и смертью, которую символизирует состояние войны. В юнгеровских фантазиях о власти государство живет в режиме постоянного чрезвычайного положения. В сферу абсолютной власти этого исключительного государства юнгер также включает аборт, который он не осуждает с моральной точки зрения, как можно было бы ожидать от консерватора, усматривая в нем инструмент контроля над жизнью, и тем самым придавая ему позитивный смысл в аспекте биополитики. Для оглашатая нового государства «господство» означает преодоление анархических пространств посредством нового порядка, который, монотонно повторяет главный тенор, представлен гештальтом рабочего. Именно в этом смысле техника рассматривается как инструмент контроля и осуществления власти. Соответственно, она является не замкнутой в себе самой каузальной системой, а символом превосходящей власти. Эрнст Юнгер выступает категорически против любой критики техники. Прежде всего, техника позволяет рабочему мобилизовать мир, который его поддерживает. Но, кроме того, у нее есть совершенно иное значение она подрывает и разрушает все традиционные формы веры и религии. К разрушительной стороне техники относится и то, что она снимает противоположность между городом и деревней и таким образом ликвидирует обе традиционные культурные формы, что соответствует и вторит программе большевистского коммунизма, хотя в тексте Юнгера это сходство намеренно подавляется. Технический материализм и детерминизм Эрнста Юнгера ориентирован на диктатуру и плановую экономику. Тотальное техническое пространство делает возможным тотальное господство, и только такая форма господства, по мнению Юнгера, гарантирует право на распоряжение техникой. Следовательно, государство и техника тесно переплетены. Техника служит фундаментом тотального государства, которое использует ее как оружие. Поэтому техника как оружие становится самоцелью государства. В трудовом государстве возникает новая элита в виде героической расы, которую, однако, не следует понимать ни в биологическом, ни в этническом смысле. Для юнгера раса – это запечатление гештальта. Культурный образ. Ее основу составляют непринадлежащие какому-либо классу рабочие, воины техники. К сильной расе относятся те, кто в духе социал-дарвинизма одерживает победу над остальными. Тем самым Юнгер парадоксальным образом формулирует цель истории, против которой он так яростно выступал в других местах, полемизируя с либерализмом и социализмом. Итак, в образе юнгеровского рабочего соединяются архаическое и элементарное, витальное насилие и современная техника. Вариации на эту тему можно найти, например, у австрийского экспрессиониста Роберта Мюллера или в позднем творчестве английского писателя Дэвида Герберта Лоуренса. Роман Мюллера «Тропы» 1915 строится вокруг синкретической связи жестокой женщины из американских индейцев и белого техничного мужчины из Центральной Европы. В то же время Лоуренс, в ответ на требования женского движения, например, в эссе «Женщины-петухи и мужчины-курицы» 1929 Занимается поисками новой старой мужской идентичности. Мужчина горд и одинок, как лев. Его самосознание основано на обращении к архаике. Необходимо обособиться и выделиться, стать целым, подобным драгоценному камню, самобытным и независимым от всех остальных, гордым как лев, самодостаточным как звезда. Отсюда берет начало презрения Лоуренса к свободе, братству и равенству, и его недовольство современной феминизированной массовой демократией. В противовес этому он исходит из представления о мужчине, безудержном искателе приключений и борце, потерявшемся в цивилизации, основанной на капитализме и технике. Мужчины здесь не сводятся до статуса курицы Хэншор, а эмансипированная женщина, ошибочная и вопреки своему естественному предназначению, претендует на статус петуха. Кокшор. Чтобы исправить такое положение вещей, Лоуренс прощается с христианством во имя Элён Виталь, жизненный порыв, французский, освобожденного от ограничений цивилизации Дух приключения исчез из христианства. Мы должны начать новое приключение навстречу Богу. Агнец Христос противопоставляется естественному, исключительно жестокому человеку-тигру, который доверяет своим инстинктам и живет только на окраинах Европы или в колониальном мире. По Лоуренсу инаковость мужчины проявляется и в его готовности к агрессии, о чем говорится в его стихотворении «Леда», где лебедь приближается к упруго-топкой трясине тела, демаш софт-белли не с поцелуями и ласками, kisses and curasses, а со свистом крыльев, with a hiss wings, сверкая в пене волн, ситач тип оф эбик. Естественное состояние, за пределы которого не может и не должен выходить человек, по лоренсу находится по ту сторону этических норм. «Я никогда не видел зверя, который бы пожалел себя. Замерзшая маленькая птица падает с ветки, и ей никогда не было жаль себя». В противовес Юнгеру поэт-пророк Лоуренс строит утопию, наполненную отзвуками английского романтизма и постромантизма, технофобную и критичную по отношению к цивилизации. Это подчеркивается в названии позднего стихотворения «Давайте будем людьми». «Ради Бога, давайте будем людьми» а не обезьянами, которые управляют машинами или сидят, поджав хвосты, пока машина, радио, кино или проигрыватель развлекает их. Обезьяны с легкой ухмылкой на мордах. Ради бога, давайте будем людьми. В немецком оригинале книги, в примечании к этому месту, Мюллер-Функ отмечает, что перевод английского слова «мен» man, как «меншен» — «люди», по его мнению, искажает смысл высказывания, поскольку речь идет об элементарном человеке, который сопротивляется своей участи быть обезьяной, окруженной техникой. Подводя итог, можно сказать, что общим для Лоуренса и Юнгера, как и для немецких теоретиков консервативной революции – Является странное смешение социалистической критики капитализма с консерватизмом нового типа. Последний отсылает к подлинному началу, к которому должен вернуться человек будущего, отказавшийся от либеральной цивилизации. Этот момент нашел свое отражение в различных версиях фашизма. Таким образом, неявно формируется база для оправдания политического насилия фашизма. Настоящий первобытный человек-мужчина живет в агрессии и грубом насилии, и благодаря им. Тем не менее, как отмечал в 1929 году венгерский социолог Карл Карли Мангейм, человек фашистской идеологии рассматривается в настоящем времени в контексте мифа о действии и динамике. Для подобного типа мышления и переживания характерно также представление, что история распадается на мгновенно сменяющиеся ситуации, причем решающими здесь являются два обстоятельства. Во-первых, вдохновенный порыв выдающегося вождя передовых групп, элит. Во-вторых, обладание единственно возможным знанием, знанием массовой психологии и техникой манипулирования ею. Вместе с тем, Эрнст Юнгер, в отличие от Дэвида Герберта Лоуренса, Роберта Мюллера, Юлиуса Эвелой и Людвига Клагеса и других читателей Зигмунда Фрейда, принципиально опускает эротическо-сексуальный порыв. Его мужчина будущего — человек жесткой закалки, Для него любовь и эрос были бы крайне нежелательными и бессмысленными отвлечениями. Вместо сексуальности, которую Лоуренс мыслит космологически и определяет через фиксированную бинарную оппозицию мужественности и женственности, Юнгер в качестве основного принципа выдвигает работу, понимаемую в военных категориях. Напротив... У Лоуренса ключевой элемент жестокости состоит в самой очевидной горячности хищника, которой заканчивается царствование христианского агнца. Слияние архаических грубых эффектов с техническим расчетом культурной основы авторитарного государства не случайно возникает в утопическом замысле Юнгера. По его мнению, рабочее государство – это результат длительного развития. В этой связи в эссе, манифесте авторитарного государства, говорится о переходном периоде и мобилизации материи. Эстетическое измерение раскрывается в идее идеального правила, которое описывается в таких терминах, как «оттиск» и «мир завершенных форм». Невольно вспоминаются две категории, играющие важную роль в приведенной выше цитате из приветствия Маринетти Бенна «Форма и стиль». Бен, который постоянно жалуется на то, что немцам не хватает формы и стиля, видит в фашизме, выросшем из футуризма, направляющую силу, призванную участвовать в создании нетеатрального, величественно-холодного стиля, который охватит Европу. Юнгер также вводит в свою эстетическую концепцию понятие «тотальное господство» и «завершенность». Завершенность воплощает собой новую форму власти и господства, но не создает ее. В стиле форма образуют необходимый эстетический аспект гештальта завершенности и совершенного господства. Человек при этом становится материалом, аналогичным камню, над которым работает скульптор. Эта стратегия является отправной точкой для известного высказывания Беньямина в котором противопоставляются фашистская эстетизация политики и коммунистическая политизация искусства. Восьмое. Новые ценности и культуры жестокости. Вопреки своей идее о замене ценностей функциями господства, нейтральными в ценностном отношении, Юнгер постулирует определенные нормативные предпосылки для новой государственной системы. Например, он требует стабильности образа жизни, в смысле надежного предметного фона. Поэтому мыслитель в духе прусского протестантизма выступает против консюмеризма и финансовых долгов. Контроль над производством и потреблением занимает центральное место в новом государстве. В этом этатийском обществе, основанном на технических достижениях, в отличие от рыночного капиталистического либерализма и по аналогии с большевизмом, осуществляется централизованное планирование экономики. Война в нем перекрывает и оттесняет экономические законы. Иными словами, целью этого утопического государства насилия является гармонизация экономики производства с экономикой войны. Это приводит к накладкам и дублированию, поскольку современное массовое промышленное производство уже содержит элементы общего планирования. И наоборот, технически организованная война невозможна без соответствующих ресурсов. Утопия Юнгера равносильна обществу, находящемуся в состоянии постоянной войны, поэтому различие между войной и миром кажется иллюзорным. Рабочее государство Юнгера предполагает военную экономику, в которой стирается различие между государством и обществом. Государство-машина не является, однако, последним словом в истории развития нового порядка. Скорее, мыслитель видит в нем выражение переходного, кризисного периода. Для понимания совершенного порядка, опять же, существенное значение имеют такие эстетические категории, как стили форма. Идеальный порядок, достижение которого запланировано на более позднее время, подчиняется художественному постулату органической конструкции. В авторитарной модели государства Юнгера в итоге происходит примирение машины и тела, техники и природы, просвещения и романтизма. Сам Юнгер, похоже, осознавал эстетическую сторону своего политического проекта. Поэтому к тезису о конечной, органической форме своего рабочего государства он присоединяет полемику против историзма и построения позднебюргерского мира. Для Юнгера церковь-саграда-фамилия работы Антонио Гауди в Барселоне – это романтическое чудовище. В современной архитектуре, как проницательно заметил австрийский искусствовед Ханс Зедельмайер в книге «Утраты середины» 1948, не хватает формы. При этом остается открытым вопрос – какую форму она будет иметь в новом, техническом и авторитарном государстве. Юнгер вновь возвращается к своей негативной оценке современного искусства и культуры в 58-м и 59-м разделах, озаглавленных «Искусство как оформление мироработой». Он пишет… «Мы живем в мире, который, с одной стороны, во всем подобен мастерской, а с другой – музею». По его мнению, культура потеряла всякую связь с утверждаемым им первозданным. Она есть смесь жиденького идеализма с густо заваренной романтикой и находится в состоянии общего истощения мыслительно обходит вниманием все те преимущественно левые направления модернизма и авангарда, которые из близких антибюргерских позиций критикуют культуру XIX века. В определенном смысле можно утверждать, что недовольство Юнгера либеральным миропорядком по своей направленности современно. На это, в частности, указывает Карл Хайнсборер в своем исследовании о Юнгере и сюрреализме. Высказывания Эрнста Юнгера о войнах и национальных государствах также противоречивы. Неудивительно, что он отвергает либеральное национальное государство. Таким образом, его видение нового мира совпадает с тем, что сегодня можно назвать глобальной, имперской перспективой. Это становится ясно из предложенной им модели трех фаз, которую мыслитель излагает в 56-м разделе своей работы. Первая фаза. Фаза разрушения, уничтожения последних остатков воинского сословия и связанного с ним либерального бюргерского мира. Вторая фаза, напротив, определяется применением технических средств власти. Это фаза вооружения и перевооружения, или переходная ступень, имеющая мастеровой характер. Третья фаза ознаменована созданием государства, обладающего неоспоримым имперским ранком. Юнгер проводит параллель со строительством средневековых соборов и возведением египетских пирамид. В представлениях философа о власти непреднамеренно открывается тоска и желание всемогущества, которое, как показывает критический анализ, имеет религиозную структуру. Завершенность технических средств власти выражается в предельном состоянии, которое сопровождается ужасом и возможностью тотального уничтожения. Здесь масштабы категории мышления Юнгера, рассматривающего национальное государство, в лучшем случае, как подготовительный этап для империи, приобретают глобальный, планетарный характер. Авиация или, ближе к современным реалиям, цифровой океан являются техническими средствами власти, которые делают возможным это абсолютное глобальное государство. Если не принимать идеологические рамки Эрнста Юнгера, то эти выводы представляются вполне актуальными. Военный контроль над пространством, как реальным, так и символическим, играет центральную роль. По Юнгеру мы переживаем пространственный поворот. Это означает прощание с историческим временем и поворот к синхронному взгляду, который касается свойств пространственных явлений совершенно различной природы. Неограниченный, насколько это возможно, контроль над реальными, а также все чаще воображаемыми и символическими пространствами создает ощущение превосходства и уникальности. пространственная экспансия и закрепление на занятых позициях играют центральную роль в творчестве эрнста юнгера и карла шмидта. Такое создание и закрепление за собой новых пространств описывается как историческое приключение, опасное и потому благородное. более того Автор рабочего не отрицает, что такой контроль в значительной мере связан с возможностью абсолютного господства. То, что сегодня выглядит как предупреждение, антиутопия, в работе Юнгера предстаёт как потенциал для установления всемирного авторитарного порядка. Рабочее государство возникает в культуре, которая с психологической точки зрения основана на утверждении и торжестве и готовится к решительной гибели среди этого крайне опасного мира. В этой политической фантастике героические аспекты техника обуславливают друг друга в техническом воображении, но в отличие от современных подходов, роботы и киборги не заменяют в нем людей. Скорее, человек становится лишенным индивидуальности одномерным существом, для которого важно придать жизни высший, решающий смысл. Юнгер произносит хвалебный гимн бедности и скромности, подбирая примеры из жизни разных исторических и социальных групп, таких как вольные кочевые племена, прусская армия и иезуиты. Юнгер возлагает надеждой прежде всего на новое отношение рабочего будущего к стихийным силам. Задачей этого воина технической эпохи является превращение жизни в энергию, а задачей искусства – организация пространства. Таким образом, неожиданно возникает протоэкологический аргумент. Юнгер предполагает, что империи имеют единообразное оформление пространства как выражение общего отношения к жизни. Он говорит о возвращении к природе и о проблемах унификации индустриального ландшафта. Две противоположные схемы аргументации ясно показывают, что мыслитель не может решить, как должна выглядеть культура нового ландшафта. Анализ рабочего не оставляет сомнений в том, как Юнгер представляет себе переход к новому государству, который бессвязно и бегло описан в 68-м разделе. Он пишет о добровольной дисциплине современной молодежи и предпочтении государства перед обществом, что сильно отличается от идеалов либеральной эпохи, когда государство рассматривалось как инструмент в руках общества. Будучи теоретиком консервативной революции, он в 1932 году достаточно убедительно говорит о конце либерализма, социализма и национализма, движении XIX века. При этом Юнгер отдает должное социализму, выступающему предпосылкой более строгого авторитарного членения государства. Вместе с тем, новое государство Юнгера также представляется наследником национализма, подготовившего фундамент для постановки задач имперского ранга. Один из шагов к новому порядку – В 1932 году это было почти очевидно. Осадное положение, которое, однако, не ведет назад, к либеральному обществу, а позволяет установить авторитарный режим, отменяет свободу прессы и устраняет безработицу благодаря своей мобилизующей силе и контролю над экономикой. Основным фактором этого перехода является партия нового стиля, подчиняющаяся принципу движения. Девятое. Мечта о тоталитарном государстве. В проекте Эрнста Юнгера, основанном на автократии и будущих технических достижениях, отвергается понятие «утопий». В то же время мы понимаем, что в его видении техники основной акцент делается на том, как, каким образом все происходит, и непрерывных изменениях. Кратко говоря, тоталитарное государство, ставшее возможным благодаря технике, обладает внутренней динамикой и вполне последовательно в духе технического материализма поддерживается с помощью техники. Новое рабочее государство для Юнгера не более утопия, чем зарождающийся коммунистический мировой порядок для большевика. Трудно отрицать определенное сходство с итальянским фашизмом и, возможно, с посткоммунистическим Китаем наших дней. Удивительно, но Юнгер почти ничего не говорит об итальянской авторитарной модели, как и о неизбежном захвате власти национал-социалистической партии в Германии. Если на первый план выходит фигура победителя, смерть индивидуума, восхваление жестокости и нового человека как черты расы мужчин-господ, а также положительная оценка империализма и колониализма, то систематическое насилие, морально нейтрализованное расизмом, воспринимается как героическое поведение. В известном смысле юнгеровский проект жесткого и механизированного государства превосходит по радикализму идеологию национал-социалистов. Он дает теоретическую основу для коллективной жестокости без явной ненависти к инородцам, слабым или женщинам, признавая холодную страсть единственным и необходимым условием для установления нового порядка, который рождается и подпитывается опасностью. Пересекая границы литературных жанров, Юнгер в своей книге избегает упоминания о большевизме, кроме тех случаев, когда он обращается к социалистической теории диктатуры и тоталитарного государства, предшествовавшей созданию его собственного проекта. Явное структурное сходство с моделью коммунистического государства состоит в том, что новый порядок будет устанавливаться поэтапно. Подведем итог. В отличие от некоторых других консервативных революционеров, Юнгер вводит эксплицитное утверждение о науке и техники которые попадают в фокус исключительно как средство господства и власти. Кроме того, мыслитель отказывается от романтизма, который он вместе со Шмидтом понимает как часть либерального проекта. В то же время остатки романтизма безошибочно угадываются в органической конструкции и прославлении природы. Это противоречие разрешается благодаря тому, что природа рассматривается постромантически как нечто опасное и первозданное. На более высоком уровне она, если можно так сказать, воспроизводится в виде техники. В этом неромантическом взгляде природа и техника не противоречат друг другу. Последнее высвобождает агрессивное и естественное, и потому складывается из природных элементов. Героический реализм рассматривается как третья сторона, стоящая над противоположностью идеализма и материализма. Доминирование — это культурно-исторический подход, который работает с поляризующими терминами и при этом избегает, например, личной агрессии. Герой действует с холодной отстраненностью, которая выражается на языке героизма, культа насилия и агрессии. Очевидно, что рабочий юнгера является образцом дискурса, который не просто нейтрализует жестокость, а соблазняет ею. В частности, мировая война представляется как школа жестокости, совершаемой по отношению к себе и другим. Технический воин, как носитель нового порядка, представляет собой силу, которая действует, сохраняя дистанцию. Он не знает другого врага, кроме слабака, который отрицает и закрывает глаза на это героическое отношение к себе и миру. Это отношение характеризуется, помимо прочего, отделением от женщин, не случайно им нет места в книге, и защитой от женственности которая считается противоположностью воздержанности холодного насилия. Трезвый взгляд, который как этическая ценность воплощается в отстраненности и самоконтроле, стремится раз и навсегда сделать невозможной любую эмпатию и, следовательно, любую близость. Человек-юнгера не обязательно бесчувственен в смысле физической и психологической восприимчивости но отстраненность, с которой он действует, категорически исключает сочувствие о другому. Последнее останавливается в силу своего рода программного требования. Опыт и чувствительность, как его предпосылка, равным образом требуют другого. У Юнгера все внимание направлено на то, что мир сам по себе жесток и опасен. Сила духа нового пост человекака отчасти заключается в признании этого факта: смерть, насилие и опасность элементарные и пограничные состояния, к которым нужно стремиться. Таким образом, ценности запрещающие убийство отходят на второй план. Предпочтение отдается порядку, который порождает смысл в своей опасности давая человеку, точнее человечеству, ощущение собственного достоинства, соответствующее его витальным, первичным потребностям, агрессии и войне, неприемлемым в бюргерском мире с его идеалами. В этом смысле провозглашаемая смерть личности образует невидимый каркас всей теоретической конструкции. Жестокость задевает и травмирует личность, а не нового, твердого человека. С исчезновением личности травма пройдет сама собой. Итак, программа рабочего также может быть сформулирована следующим образом. Устранение личности создает пространство для жестокости постольку, поскольку последняя способна причинить вред только личностям, Они людям из стали, использующим свое тело и современные устройства, как технику оружия. Героически перенося боли и увечья, они систематически стирают свою индивидуальность. Юнгер сознавал опасность проекта, метаполитическим провозвестником которого он стал в те годы. Но для него это было доказательством качества созданной им теории. В конце концов, он, вопреки своим собственным заявлениям, охотно сотрудничавший с нацистской газетой Фелькешенбиобахта, был достаточно осторожен, чтобы не стать основателем реального нового порядка, который хотел бы объявить его своим. Как известно, во времена Третьего Рейха он дистанцировался от нового режима. Едва ли имеет значение, считал ли он эксперимент непрусака Гитлера слишком опасным или сомневался в наличии у него необходимых навыков для его успешного проведения. Во время войны, когда Рейх уверенно шел к своему краху, он жил в Париже, в квази-изгнании, будучи офицером немецкой оккупационной власти. По возвращении в Германию Эрнст Юнгер мог наблюдать из своего окна за выжившими узниками концентрационного лагеря, в прусской манере отмечая их достойную уважение выдержку. Он остался верен своему пафосу холодности и теперь перенес свои идеалы на переживших Холокост. 4 мая 1945 года Он цитирует сочинение Иоанна Кассиана о постановлениях монастырских. Ибо, не победив свою плоть, нельзя вести праведную борьбу. Два дня спустя он сталкивается с узниками концлагерей. Дороги все еще переполнены выходцами из концентрационных лагерей. Те, кто думал, что страну наводнят шайки грабителей, насколько я могу судить отсюда, ошиблись в своих предсказаниях. Эти люди, скорее, кажутся мне радостными, словно восставшие из мертвых. Утром к нам на двор зашли шестеро евреев, освобожденных из Бельзона. Самому младшему было одиннадцать лет. С изумлением ребенка, никогда не видевшего ничего подобного, он жадно разглядывал детские книжки. Наша кошка также вызвала у него величайшее удивление, словно перед ним предстало некое поразительное фантастическое существо. В это отстраненное наблюдение, исключающее беседу с ребенком, будто бы проникает нечто вроде сочувствия. Юнгер самокритично замечает. Число пострадавших не имеет значения вот еще одно высказывание которым я понапрасну подставил себя под удар критики но она справедлива даже в психологическом плане, поскольку только вид отдельного человека нашего ближнего способен дать нам понятие о всемирном страдании но и в наши дни чудовищная сумма страданий обретет смысл только при условии если мы увидим что были люди которые из области чисел перешли в область значения.